Ну за что ж так вашего командира-то? Контрабандистов он сильно прижал. Последние месяцы редко какая неделя без задержания обходилась. Вот и поломало на той стороне кое-кому дело налаженное. Ему уже письма подбрасывали и просто с той стороны кричали: "Мало холоней, малость". Да только не хотел он слушать никого. Вот так оно и получилось. Ну ничего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 Живут тем, что двери бьют, до да пушнину сдают, А отвозят ее в центр два-три раза в год. Там же порох берут, припас, товар всякий. Незачем им туда ездить. М да, глухие у вас места. У соседей так еще хуже бывает. Вообще бывает так, что ни верхом, ни пешком не пройти. У нас-то хоть... Как-то ехать можно, того и пруд контрабандисты мимо нас. Удобный им. Да и к населенке поближе, чем от соседей-то. пуга же нас на этом месте службы нести. В сердцах сплюнул старшина. На соседних заставах. Одного нарушителя в месяц поймает и то праздник. Да у нас. Так и пруд, будто им тут медом намазано.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 Объехать стороной тут никак невозможно. На заставу приедем уже затемно, а где ж там перекусывать-то? А на голодное брюхо и дорога дольше кажется. Надо думать, именно последний аргумент являлся в данном случае решающим. А вовсе не трудность дальнейшего пути. Во всяком случае, судя по многочисленным кострищам, подобные чаепики устраивались тут регулярно.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 на этом месте никого не было. Незнакомец стоял в свободной позе, опираясь рукой на дерево. Через плечо стволом вниз висело ружье. интересно кстати говоря, оружие. Двустволка с вертикальным расположением стволов. Один ствол, судя по калибру, был нарезной, второй гладкий. На оружейном ремне прикреплены патронтажи, в каждом из которых торчало по несколько штук патронов. Такой же патронтаж имелся на прикладе. Никакого другого оружия у незнакомца не было, только висел на поясе нож в ножнах. — Тьфу, на тебя, Иваныч! — дернулся в седле старшина. — А прекращайте свои шуточки! Незнакомого человека так и напугать можно! — Да какие же то шутки! Сколько раз тебе Петя говорил, внимательнее надо быть. Тайга, она невнимательных не жалует. А что, до да незнакомых, извиняйте, не признал сразу. Думал, свои все. — Да ничего, ничего, товарищ, — нашелся Кожин. — Меня тоже напугать не так-то легко. Это уж старшина преувеличивает. Приходилось, знаете ли, в переделках бывать.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 Не делай это, когда отряд без командира. Лишу себя надеждой встретиться с вами еще раз.